Женщины Парижа, прежде всего торговки рыбой, которым доступ в королевский дворец всегда разрешался в дни важных событий, разве революция неважное событие, направлялись в Версаль к королю, чтобы потребовать от него хлеба и подписания необходимых для этого документов для директоров зернохранилищ. Днем король подписал все, что они требовали. Ему бы вывести семью.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 а графиня Прованс с одной сопровождающей дамой. Вечером перед побегом все собрались за семейным ужином. И тут король на свою голову выдал истинную цель именно их маршрута – Манмеди. Король удалился в спальню около одиннадцати, спокойно разделся и попросил поплотнее задернуть шторы у кровати. Это было обычным делом. На время сна огромная кровать превращалась в отдельное помещение.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 что прусаки одержат победу, когда Роше продемонстрировал свою саблю и пообещал Людовику. «Если только прусаки появятся в Париже, я вас лично всех поубиваю». Мария Антуанетта нервно рассмеялась. «Я не знаю, что хуже». Но потом французы стали теснить прусские армии. Конвету немного полегчало. И снова встал вопрос о том, что делать с королевской семьей. Теперь Людовик уже не был королем,